Глава шестая. Высшие неприятности. Как я уже говорил о глубине колодца, изначально только догадывался. В том смысле, что знать не знал, какова она, лишь подозревал, что не маленькая. Про подземелья здешние мне до этого слышать доводилось, и я помню, что на них в древние времена не экономили. То есть куда больше шансов нарваться на что-нибудь значительное, чем на какой-нибудь жалкий грот. Обычные охотники такие места, как правило, игнорируют. Им неудобно там орудовать, да и с добычей обычно все непредсказуемо. Также можно банально угодить под завал, ведь внизу обстановка зачастую столь же плачевная, как и наверху. Все древнее, ветхое, обвалившееся или, на честном слове, держащееся. В моем случае подземелье вовсе особое. Возможно, давно и полностью запечатанное. Свежие ходы к нему мой навык не подсветил. То есть никакой информации по этой локации ни у кого нет и быть не может. Полная неизвестность. И это чертовски плохо, потому что можно бесславно погибнуть в неравной схватке с гравитацией. Взор некраса работает своеобразно. Подсвеченная сфера вместе со мной не перемещается. То есть, применив сканирующее умение раньше, чем следует, я лишь стену успею рассмотреть, после чего бахнусь неизвестно на что. И даже если это неизвестно что окажется устанным толстым слоем ваты, не факт, что выживу, а уж про травмы и вообще молчу. «Следовательно, моя основная задача — определить близость дна до того, как рухну на него. Потому что лишь точно зная расстояние до финиша, смогу пережить падение. Зрение тут не помощник, в том числе ночное. разве оно у меня неплохо, однако для работы ему требуется хотя бы мизерное освещение. Редкая поросль фосфоресцирующего мха, парочка светлячков, отблески далекого костра — хоть что-нибудь!» А тут и лишь вблизи поверхности чуть-чуть сумерки лабиринта пробиваются, а дальше мрак кромешный. Темно до такой степени, что я даже не вижу камни, падающие вместе со мной. Знаю о них, потому что они то и дело проверяют на прочность мою амуницию и шкуру. Один раз по ноге врезала что-то особенно пугающее. Сила удара оказалась такова, что чудом без переломов обошлось. Должно быть, сработала высшая крепость конечностей. Не зря столько трофеев и сил слил на нее, затраты окупились полна. Но даже с ней боль такая, что из глаз не только слезы выступили, а еще и искры посыпались, хотя голову не задело. К сожалению, освещали они лишь сами себя, так что виновника удара разглядеть не удалось. Оставалось предположить, что рядом летит тот самый рогач, из-за которого я угодил в очередную неприятность. Через грохот камней, ударяющихся друг о дружку, и стены громадного колодца то и дело пробивался перепуганный рев. Понятно, что в таком состоянии громадная тварь не станет вести себя смирно. Вот и молотят копытами во все стороны. Спасибо, что голову под них не подставил. И как же определить, сколько мне лететь, если зрение здесь не работает? Как-как? Ушами? Да-да, я пытался не просто падать, а падать головой вниз, чутко прислушиваясь к происходящему. Нет, я не настолько наивен, чтобы надеяться на то, что в грохоте здешней камнедробилки сумею расслышать, как первые свалившиеся в колодец блоки достигнут дна. Шанс различить эти звуки, конечно, есть, но, сами понимаете, вряд ли он значительный. Однако если они рухнут в воду, шум поднимется особый, не похожий на всё прочее. Глядишь, и уши сумеют его вычленить среди этой какофонии. Ещё один вариант — эхо. Рогачи, камни и я падаем быстро, но не быстрее звука. Отразившись от дна колодца он вернётся к нам искоржённым, смешанным. Глядишь, такие детали тоже получится различить. Да и зрение рановато со счетов списывать. Падая с огромной скоростью на твердой поверхности, здоровенные камни способны высекать искры, которые легко заметить в таком мраке издали. А еще у меня есть особая искра, своя. Та самая, которую я метнул вниз, как только определился с направлением падения. К сожалению, навык прокачан не настолько сильно, как хотелось бы. Заряд пролетает до рассеивания всего-то несколько десятков метров. Поэтому вторую искру я потратил куда более расчетливо. Выпустил ее так, чтобы заряд краешком задел пахлю, накрученную на одну из стрел. Что так и осталось в руке? Масса горит столь прекрасно, что даже встречный поток воздуха не помешал ему заняться. Скорее даже помог, вспыхнуло ярко и сразу. Стрелять из лука, находясь в состоянии свободного падения, даже в идеальных условиях не так-то просто. А уж несясь во мраке среди падающих камней, некоторые из которых больше двух тонн весят, тем более. Я уж молчу про рогача, сучащего копытами где-то рядом. «Ну, кое-как справился». Стрела, сорвавшись с тетивы, ушла вниз не строго вертикально, как хотелось бы, а наискосок. Увы, о меткости в такой ситуации приходится лишь мечтать. Спустя несколько секунд она врезалась в стену колодца. Однако не застряла и не потухла, а полетела дальше, уже не так быстро, как прежде. Но меня это устраивало, потому что двигалась именно туда, куда надо, оставаясь неподалеку, но все же на приличной дистанции. Оставалось неотрывно следить за этим путеводным огоньком, чтобы не пропустить момент, когда он достигнет дна. Я не пропустил и среагировал вовремя. Благословение защиты хаоса. Все сделал вовремя и как надо. Однако даже так чудом не разбился. Спасло то, что применил именно благословение хаоса. В такой ситуации этот навык куда неудобнее каменной сферы потому что помимо защиты абсолютно обездвиживает, прекращая всякое перемещение относительно планеты. Получается, если ты, к примеру, применишь его, хорошенько разогнавшись на гоночном автомобиле, тебя из этого автомобиля вывернет и зависнешь над дорогой, а исковерканная машина помчится дальше. Но есть у этого навыка плюс, заставивший применить именно его. Активировался он почти без затрат времени, мгновенно. Путеводная стрела падала не так быстро, как я. Расстояние между нами сокращалось, к этому моменту уменьшившись до опасной дистанции. Времени на применение защиты всего ничего оставалось. В итоге я не шлёпнулся на дно колодца, а завис над ним на высоте нескольких метров. Расстояние легко определить по стреле, что хоть и потухло при ударе, но какой-то огонёк там продолжал тлеть, предоставляя пищу для ночного зрения. Идея с искрами также оправдалась. Вокруг тот ещё камнепад получился. Древние гранитные блоки сыпались во мраке десятками, устроив подо мной подобие фейерверка. Причем не высекали друг о дружку, а не при ударах одно. Нет, оно не жидким оказалось, но не стальным монолитом. Освещения не хватало, чтобы определить его природу, но мне показалось, что его устилает толстый слой древесных обломков. Время действия благословенной защиты хаоса можно задавать изначально. Ограничивало его лишь количество закладываемой энергии, причем позже этот показатель увеличить не получится. Я решил, что 19 секунд будет достаточно, чтобы пропустить мимо себя все, что отвалилось от пирамиды. Вот и выделил на это дело лишь 600 единиц. Но сейчас, когда вокруг так и продолжали сыпаться камни тяжеленные, а некоторые то и дело разбивались о мою неподвижную и неуязвимую тушку, начал опасаться, что поскромничал. Складывалось впечатление, что с древним сооружением все совсем плохо. Похоже, оно решило полностью переместиться под землю. Да еще и ближайшее окружение в провал намеревается затянуть. Проклятый рогач. Пирамида простояла тысячи лет, почти не изменившись за все это время. А у вандала-перероска дури хватило, чтобы разделаться с ней за считанные минуты. Но нет, повезло. Каменная лавина внезапно схлынула. Лишь какой-то легкий мусор продолжал сыпаться, отстав от основной массы. Но такой дождь я и без ультимативных защитных навыков как-нибудь переживу». Благословение Хэллса отработало положенный срок, после чего я шлепнулся на развал камней. Высота не такая уж маленькая, приземляться пришлось не на пуховую перину, однако обошлось без травм. Неплохая тренированность в сочетании с приличными параметрами и укрепляющими навыками с такими ситуациями обычно справляется прекрасно. Благословение защиты хаоса не только защищало, но и скверно на органы чувств влияло. Вот и сейчас я потратил несколько мгновений, чтобы привести их в порядок, и заодно размышлял над необъяснимым фактом. Летел я не одну секунду, не пять и не десять, и даже не пятнадцать. Точно не скажу, но понятно, что глубина этого колодца, если и меньше километра, то ненамного. Рок не Земля, однако во многом схож с моей родной планетой. В том числе вода на нем ведет себя аналогично. Если кто-то роет глубокую вертикальную шахту ради добычи полезных ископаемых или иных надобностей, приходится принимать меры против затопления выработки. Причем меры постоянные, а не разовые. За подземельем тысячи лет никто не присматривал, а подземные воды на этом ярусе лабиринта имеются. Не раз наблюдал здесь болотца и озера в низинах, а уж на такой глубине все давно должно затопить. Однако на дне сухо, как в песчаной пустыне в разгар дня. ни малейшего намека на влагу. В тайную колонию гномов-рудокопов, следящих за водоотливом, не верится. Однако как-то эту несообразность надо объяснить, потому что, скорее всего, понимание происходящего пригодится. Мне ведь отсюда как-то выбираться надо. Пока выбивал пробки из ушей, в голову пришло лишь одно объяснение. Вспомнил тот колодец в Холонасисе. Глубина там тоже, ого-го, и дно также не затоплено. В тот раз я этому ничуть не удивился. Ведь всем известно, что первохрамы способны в той или иной мере о себе позаботиться без человеческого участия. Как-то не очень верится, что в лабиринте имеется никому неизвестный и при этом всем интересный древний культовый объект. Уж я-то эту тему в свое время проштудировал тщательно. В то, что я во время охоты случайно провалился в столь редкое священное место, тем более не верилось. Однако подземелья всякие бывают, в том числе и без намека на святость, но при этом качественно оберегающие себя от подземных вод. А там, где все хорошо, но нет святости, можно нарваться на всякое. И встречи с этим всяким, как правило, грозят неприятностями. Проницательный взор некраса. Навык не превращал кромешную тьму в яркий полдень, однако показывал многое. Первое, что почему-то бросилось в глаза, это то, на что упали обломки пирамиды. Я поначалу думал, что они относительно мягко приземлились на груду деревяшек, но сейчас понял, что заблуждался. Ну да, откуда здесь на километровой глубине дереву взяться? Разве что с древних времен осталось, но за тысячелетия оно должно в труху рассыпаться. Трухи тут тоже хватало, вот только не древесной, а костяной. Да-да, здесь не палки или дрова всяческие, а кости и черепа разбросаны по всей площади». Очень старые, давно лишившиеся плоти, но в сухой обстановке подземелья смогли сохраниться полностью или частично. Костей здесь было много. Так много, что даже в подсветке навыка я не смог точно определить масштабы разыгравшейся когда-то трагедии. Останки выстилали дно колодца сплошным слоем мощностью не меньше двух метров. Учитывая, что дно — это круглая площадка диаметром под сотню шагов, «Чтобы хотя бы приблизительно сосчитать количество тел, придется немало времени потратить». «Мрачнейшая обстановка». «Интуиция. Похоже, ты вляпался во что-то нехорошее». Ха, «Спасибо тебе, внутренний голос». «За озвучивание того, о чем я и без тебя начал догадываться». «Большое количество смертей — это всегда плохо. А если в одном месте, тем более. Да и место не самое простое. Не верится, что сюда уже мертвые тела стаскивали». Нет признаков погребения, да и смысл такое устраивать. Это не парижские катакомбы и не косницы церковные, где останки принято складывать по порядку. Если я заблуждаюсь, это тоже не повод для радости. Ведь массовые захоронения тоже способны сюрпризы преподнести. Значит, неприятности искать не придется. Одна из них, кстати, неподалеку виднеется. Даже не пришлось высматривать, сразу в глаза бросилась. Как я еще в полете догадывался, вниз помимо камней... Устремились несколько орогачей. Должно быть, площадка под стеной верхнего яруса, где они крутились, обрушилась вместе с ними. Ультимативных защитных навыков у твари не имелось, поэтому при падении они погибли. Амортизирующий слой древесных костей не спас, слишком велика скорость и масса. Зарылись в останки, переломав себе все, что можно. Однако главный монстр сумел выдержать столь экстремальное торможение и не похоже, что сильно при этом поломался. Ворочался неуверенно, но достаточно бойко. Похоже, просто оглушило. Обошлось без серьёзных травм. Как это возможно? Как-как? Это не земля и тарок. Здесь и не такое возможно. Взять хотя бы меня. Я ведь тоже выжил. Рогачи — крепкие твари. Этой книге знатоки в один голос утверждали. А главный рогач явно не из простых. Возможно, он опасно приблизился к тому самому порогу, за которым неразумное создание, получая к своему названию приставку «выший» или «высшая». У людей свои ключевые этапы роста, у тварей свои. Вспомнить хотя бы разделение на круги силы через каждые семь ступеней. От последнего простолюдина до первого аристократа с ними приходится считаться. Монстры, даже не добравшиеся немного до перехода на следующий уровень могущества, способны обладать такими навыками, какими не всякий приличный благородный может похвастать. Да и сама плоть у них расстается со многими уязвимостями. Так чему тут удивляться? И чем же займется необычный рогач, когда придет в себя? Ну, в принципе, он и сейчас не сказать, что без сознания валяется. Если я попытаюсь от него потихоньку уйти, неминуемо задастся вопросом, кто это там так подозрительно хрустит старыми костями? Да уж, мимо останков здесь ногу не поставишь. А ветхость у них до такой степени дошла, что, как ни старайся, без предательского шума не обойдется. Поэтому торопиться не стал». Приземлился удачно в россыпь зарывшихся в кости каменных блоков. Теперь они меня со всех сторон прикрывают. Если задействую маскировку, возможно, тварь меня не найдет. Да и зачем ей меня искать? Рогач ведь знать не знает, что кто-то из обидчиков вслед за ним свалился. Ему сейчас о себе следует подумать. Он ведь не обитатель подземелья. Надо как-то наверх выбираться. Вот пусть и выбирается. Я подожду. Внимательно изучая подземелье, с радостью убедился, что Киме здесь нет значит, успела выскочить из разрушающейся части пирамиды. Плохо, конечно, что осталась одна там, наверху. Мы, конечно, успели изрядно подчистить округу, но кто знает, вдруг на такой шум набежали новые монстры. Даже если не сумеют забраться наверхушку, устроят окружение с осадой. Ну да если так, некоторое время она продержится, а там я подоспею. Главное, чтобы ее вихревики не нашли. Вот это может плохо закончиться. И быстро. Изучая то, что показывал взор некресса, я приметил много интересного. Колодец оказался не глухим. В его стене чернела здоровенная арка, за которой у меня подсвечивало начало широченного коридора. Причем костей в нем почти не было. На большей части площади обнажались каменные плиты. Что там в его глубине, непонятно. Радиус действия навыка не позволяет заглянуть туда хорошенько. Зато я сумел разглядеть, что этот предполагаемый выход не единственный. По стенам колодца в виток к витку вздымается узкая каменная лестница. Завершать такое сооружение на полпути нет смысла, так что, скорее всего, древние строители протянули ее до самого верха. Правда, неизвестно, что там, в самом конце. Если верх лестницы вовлекло в процесс разрушения, я, воспользовавшись этим путем, или время потеряю, или придется заниматься альпинизмом над километровой бездной. Определившись в целом с обстановкой, принялся с интересом изучать странное, доселе невиданное, даже не знаю, как это назвать. Пусть будет образование. Описать его непросто. Походило на то, будто исполинский и не слишком умелый паук пытался устроить по всей площади паутину. Но мастер плетения из него никудышный, сооружение раз за разом оседало на дно. В итоге слой костей изобиловал протяженными нитями и их сплетениями. Они устилали его во всех направлениях, безо всякой системы. Где-то густо, где-то пореже, где-то лишь отдельные проявления просматривались. Я как раз в такое почти свободное от странных нитей место шлёпнулся. Рядом со мной лишь парочка протягивается, да и те ударами падающих камней вмяло глубоко в слой останков. Не знаю, что это за штуковина, но материал явно крепкий. При столь жесточайших ударах не порвались, а просто вдавились в костяную труху. А еще... Этот материал как-то необычно ярко подсвечивается навыком. Это походило на работу ультрафиолетового фонарика, в луче которого на якобы идеально чистой поверхности красочные, предательские, проявили следы, пропущенные нерадивыми уборщиками органики. Больше по наитию, чем всерьез поверив в обитающего здесь паука-гиганта, поднес к ближайшей руку, активировав навык, что не раз выручал, выявляя слабые стороны опасных тварей. Метка чудовища. «Настроение мое, и без того скверное, ушло в глубокий минус. Навык сработал». А это плохо само по себе, даже без изучения полученной информации. Ведь отклик от навыка означает, что нити не просто непонятные и не продукт жизнедеятельности какой-нибудь безобидной пещерной плесени. Их здесь кто-то серьезный, специально или нечаянно растянул. Нетрудно заподозрить, что при столь значительных объемах результата работы этот кто-то способен на многое. Предположительно, часть структуры, армирующей некую плоть неизвестного создания. Неизвестно. Неизвестно. Невозможно вывести перечень уязвимостей. Неизвестно. Невозможно. Неизвестно. Получение информации затруднено. Условный уровень неизвестного создания гораздо выше вашего уровня. Повысите вашу ступень просветления и ранг навыка, чтобы приблизить свой уровень к уровню неизвестного создания. Рекомендованная ступень просветления 176 -я. Рекомендованный ранг навыка 154 Рекомендованные параметры относятся к минимально-ситуационным и не гарантируют получение полного объема информации по неизвестному созданию, потому что с высочайшей вероятностью эта структура принадлежит неразумному созданию, преодолевшему порог базового интервала совершенствования, высшая тварь. К сожалению, при текущей разнице параметров определить характеристики такого создания хотя бы приблизительно не представляется возможным. Общая рекомендация по ситуации – немедленно покиньте это место. Это что еще такое? Еще не успев начать вникать в полученную информацию, я сразу заподозрил – здесь что-то не так. Ведь меткое чудовище уже столько раз пользовался, что давно со счета сбился. И каждый раз она в том или ином виде выдавала приличный объем сведений, начиная с названия твари и дальше по списку, и не маленькому списку. То, что я прочитал сейчас, случилось впервые за всю мою вторую жизнь. Даже при изучении самых страшных тварей пятиугольника навык описывал твари честно и не ограничивался парой невнятных слов. А сейчас сплошные неизвестно и невозможно, да еще и с многоточиями. Даже название не показано, а это вообще ни в какие ворота не лезет. Нет, мне доводилось сталкиваться с существами, для которых у порядка названия попросту не было. Он ведь вроде как не сам их придумывает, а ставит то, что уже известно людям. То есть даже если мелкую, уродливую и невероятно редкую тварь 300 лет назад зашиб колом крестьянин, выкрикнув при этом «сгинь, сморчок ползучий», то в информацию от навыка так и укажут. Засохший плевок оставлен ни разу не чищенный ротовой полостью смачка ползучего. Эффекты не замечены, ценности не представляет, способен запачкать одежду, при попадании в рану может вызвать нагноение. Не знаю, как порядок выкручивается, если виновник первой встречи с редким существом не мой или молчаливый. Но в целом это работает как-то так. То есть работало. Сейчас все совершенно не так. И это напрягает куда больше, чем осознание того, что надо как-то выбираться с километровой глубины, не подставившись при этом под громадного рогача. Что вообще можно вытащить из полученной информации? Да почти что ничего. Если хочу узнать больше, надо для начала получить 176 шестую ступень. «Сейчас у меня двадцать Следовательно, надо набрать еще сто пятьдесят пять. Что-то мне этот подсчет не нравится». Помертвенно бледной нитьи пробежала дрожь, после чего на ней там и сям принялись вспыхивать мельчайшие огоньки. В обычном зрении ничего не видать, это все еще действующий взор некраса показывает. Снова дрожь уже гораздо интенсивнее, и огоньки уже не гаснут сразу после появления». Их становится все больше и больше Вот-вот и они сомкнутся в неразрывную цепь Подсветив нить на всем протяжении Интуиция А вот теперь не просто похоже Теперь ты точно вляпался Вляпался капитально Спасибо тебе, внутренний голос Хотя в который уже раз ты напрасно высказываешься Да-да, я снова все понял самостоятельно Нить дернулась, а затем пришла в движение Это походило на что-то среднее между перемещением змеи и перетеканием чего-то полужидкого и живого. Словами сложно описать некоторые детали, но уж, поверьте, выглядело это омерзительно. И весьма угрожающе, потому что двигаться принялись все нити, что растянули здесь на километры и километры. И если их связать одну за другой, от столицы до Северного моря хватит, еще и останется. Регач, успевший подняться, замер. Лишь конечности его подрагивали, выдавая некоторую неуверенность в обращении с крепко оглушенным телом. Затем монстр принялся крутить головой, нехорошо поглядывая на самое значительное скопление нитей. Должно быть, его, как и меня, напрягла их непонятная активность. Наконец, рогач принял какое-то решение. Вытянул голову, распахнул уродливую пасть, замер на миг. А затем издал столь могучий рев, что, окажись он самую малость погромче, и колодец бы неминуемо обрушился вместе с остатками пирамиды. Чудовищный по силе звук ударил по мне физически, глубоко пытаясь вдавить в слой костей, похоронить под останками. При этом на одежде и коже там и сям замерцали цветастые пятнышки, будто еще один ультрафиолетовый фонарь высветил то, что обычным зрением увидеть нельзя. И почему-то проявилось это лишь на мне, на тушах разбившихся монстров и на загадочных нитях, в основном в тех местах, где они соединялись, образуя приличные по объему узелки. Звук бил и по камням, и по костям, и по стенам, однако на них ничего подобного не наблюдалось. А это плохо, чертовски плохо. Такую избирательность можно объяснить лишь проявлением побочных эффектов от какого-то сканирующего навыка, выявляющего всё живое и близкое к живому. Свежие туши явно близки. С нитями пока ещё не всё однозначно, однако понятно, что это не леска рыболовная. Это что-то поинтереснее. Рогач снова закрутил головой. Чаще всего он поглядывал в направлении арки, за которой начинался коридор. Именно в эту сторону все явственнее и явственнее устремлялись бегающие по нитям огоньки. Да и сами нити сокращались и, разбухая, как бы сползались в том направлении. Вся их масса пришла в движение, торопливо собираясь в одном месте. Отвлекшись на созерцание необычного явления, я вздрогнул от нехорошего рыка. Угрожающие нотки в нём не просто прекрасно слышались. Откуда-то пришла уверенность, что предназначены они именно для меня. Обернувшись, с тревогой посмотрел на рогача. Тот, в свою очередь, уставился на меня. И в его взоре ни малейших признаков тревожности не наблюдалось. Зато наблюдалась такая ярость, что даже удивительно, как я под этим взглядом не задымился. «Он что, сквозь камни меня разглядел?» «Похоже, что да». «Может, его сканер и не настолько эффективный, как мой, однако его хватило, чтобы справиться с задачей». Высветил того, с кем каменный монстр еще наверху рвался разобраться. «Вот теперь отсидеться не получится. И что же делать? Как прикажете воевать чуть ли не с высшей тварью?» «Да, понимаю, чуть ли и выше, даже если брать самое начало второго этапа развития монстров, это разные вещи. Если со вторыми лишь уникальная одиночка способен совладать, то с первыми все куда проще. Но не в моем случае». Я пусть и считаю себя супер-альфой, но честнее говорить о перспективной заготовке для такого альфы. Прекрасный начальный набор параметров при серьезных заварушках сам по себе – почти ничто. К нему и оружие особое требуется, и амуниция, и самое главное – навыки. Сбалансированный комплект навыков. Защитные, атакующие, физические, магические, разведывательные, маскирующие, лечебные, обеспечивающие маневренность и прочее-прочее. Из всего этого списка я сейчас разве что разведкой похвастать могу. Мой проницательный взор некраса — это нечто. Он настолько совершенен, что ничего более не требуется. Развивай его до да развивай. Разве что для отслеживания целей в дальних далих можно еще чем-нибудь обзавестись, потому что обычного дальновидения не всегда хватает. Ну да, это ведь не сканирование, это просто усиление того, чем от рождения природа одаряет. Защищаться от противника высочайшего уровня мне попросту нечем. Пассивные навыки вроде железной кожи разве что от комариных укусов прекрасно спасают. Да, плоть и стальные кости — это несколько иное. Они высоко ценятся не за редкость, а именно за эффективность. Однако это все равно, что понадеяться на рыцарские доспехи при лобовом столкновении с разогнавшимся скоростным поездом. Лучше уж картонным листом прикрываться. Эффективность та же, зато гораздо дешевле. Из двух ультимативных защитных навыков, один в откате, второй спасет ненадолго, лишь чуть-чуть оттянет тот момент, когда придется сражаться. Но чем прикажете сражаться против такого врага? Если не учитывать пассивки на разные виды оружия, из атакующих, по сути, одна лишь искра. Но при текущих параметрах она даже в схватке с не самыми сильными людьми годится разве что в роли отвлекающего фактора, а здесь и вовсе бесполезно. В общем, спрятаться не спрячешься, убежать не убежишь, а драться остаётся лишь руками да мечом из первохрама. Оружие бесспорно достойное, однако ничего особенного в нём нет, просто кусок прочнейшего металла без сюрпризов. Не хочется верить, что на этом всё. Что карьера моя так круто, пойдя в гору, внезапно завершится во всеми забытой яме среди развалов трухлявых костей. До такой степени трухлявых, что их даже поднять силы смерти не получится. Это пустой мусор, к ней он уже никаким боком не относится. С сырьем для некромантий здешние останки могли стать века или даже тысячелетия назад. Я слишком опоздал, чтобы попытаться организовать здесь мертвую армию. Так что сам, только сам». Мысли в голове нехорошие, но до паники далеко. «Я ведь не первый раз попадаю в ситуацию, когда на вид все настолько плохо, что проще повеситься, чем пытаться разобраться». Однако шея моя до сих пор так и не познакомилась с веревкой. Я жив, а те, кто выходили против меня, мертвы. Я и сейчас должен справиться, не знаю как, но должен». Рогач, продолжая сверлить меня нехорошим взглядом сквозь каменный завал, начал неспешно приближаться, шумно ломая ветхие кости. Монстр то дело всхрапывал и раздвигал губы, демонстрируя несколько рядов острейших клыков, несвойственных копытным животным. Понимая, что и дальше отсиживаться между тяжеленными блоками это все равно, что подать себе твари на блюдечке, я поднялся, забрался на здоровенный камень, вытащил меч, крутанул, разминая ладонь. «Ну давай, тупое животное, подходи! Есть у меня кое-какая мыслишка!» «Сейчас проверю, как сработает!» Внезапный мрак подземелья развеялся в одно мгновение. Дно колодца озарило мертвенно-бледным зеленоватым сиянием, источник которого вспыхнул за моей спиной. Это где-то там полыхнуло возле арки единственного выхода Не удержавшись, я попытался на миг обернуться, да так и застыл Не в силах оторвать взгляд от никогда прежде невиданного зрелища Интуиция Ты сам все прекрасно понимаешь, так что лучше промолчу